Персонаж 15 ноября прошлого года, на самом деле 17 ноября, писала газета «Завтра» в номере от 10 июля 2001 года, над Ригой взвелись красные флаги. Трое российских национал-большевиков захватили самое высокое здание в городе, башню собора Святого Петра. Их подвиг дорого им обошелся. 30 апреля этого года их осудили в общей сложности на 35 лет тюрьмы. Мы помним о них. Пусть сейчас они в недосягаемости. Но мы повстречались с другими нацболами, участниками той славной акции. Кирилл Бегун, Михаил Савинов и Илья Шамазов продвигались в Ригу в составе второй группы. Им повезло меньше. По наводке ФСБ вторую группу вычислили и арестовали на подходах к Риге. Отсидев по семь месяцев за нелегальный переход границы, 20 июня они вернулись в Россию. Еще один отряд нацболов, четверо, вынуждены были выпрыгивать из окон поезда, причем один из них, Илья Шамазов, сломал себе ногу, ударившись о бетонную плиту. Были мобилизованы все латвийские силы. Спецслужба, милиция, национальная гвардия, даже вертолеты. Однако безоружных пацанов удалось задержать только через 16 часов. Примечание. Эдуард Лимонов. Моя политическая биография. Конец примечания. Знаменитая рижская акция «Нацболов» – один из центральных сюжетов романа «Саньке». В ней принял участие земляк Саши Тишина «Негатив». В Ригу не доехал из Нижнего пацан, который сломал ногу, выпрыгнув из поезда на ходу. В захвате администрации активное участие принимает союзник «Шаман», он же персонаж отличного рассказа прилепина жилка соратник лирического героя по будущей революции для надцболов ныне другароссов и друзей прилепина никогда не составляло труда угадать шамана в реальном илье шамазове сильном, могучем, добром убежденном и увлеченном человеке мы с ильей немало в разное время говорили под записи рюмку Кому, как не ему, представлять персонажей романа? Из монологов «Шамана» Ильи Шамазова Папа не находил себе места после событий октября 93-го. Он был там. занесло с Аказией в Москву. Улетал накануне расстрела. Привез десяток газет день с собой. «Я молец» углядывался в тревожные сводки, читал передовицы. Конец был уже известен, тем мрачнее воспринималось написанное. Потом папа устал ждать, когда на наш далекий Сахалин, как в той песне с пересадками, самостоятельно пробьются свежие номера газеты «Завтра». Он сам организовал их попадание в местную сеть «Союз печатей». Это был 1995 год. Мне было 13. Тогда же следом от москвичей посыпался ворох всяческой прессы. Среди прочих дуэлей и мыслей вдруг добралась до Сахалина, сразу облюбованная мной первая моя лимонка. «Нацбол, будь человеком длинной воли, даже когда тебя жалит тысяча пчел» гласила подпись к иллюстрации первой полосы. Газета захватила меня, а лозунг во многом стал жизненным принципом. В латвийской тюрьме, в которой я провел чуть больше семи месяцев, свое заключение я измерял непрочитанными номерами. Газета как часы выходила там, в Москве, раз в две недели. По возвращении первым делом, углубился в изучении архива. Недавно партиец, который приезжал забирать меня с границы после Латвии, подвозил в Луганске. Неслись ночью в сторону России. Он в форме, ополченец. Я не стал сентиментальничать. Напомнил ему ту, 14 давности, поездку. Газета была преисполнена молодости, задора, интеллекта безбашенности. Любой текст перечитывался не по разу, иные становились партийными бестселлерами. Почитайте статьи Прилепи на той поры. Писи Камушкина, Кинга Рыбникова, Абеля, Вия, Бегуна, Сон Вождя, Сон Гауляйтера. Это шедевры и апофеоз всего того, чем мы жили. Газета вбирала в себя бесчисленные вопли с места о том, как грабят народ новая власть имущая. Учила, что делать. Своей подшивки я давно лишился на каком-то очередном обыске. В августе 1999 уже перебравшись с Сахалина в Нижний, нашел в Москве бункер и подал заявление о вступлении в партию рестатуированному красавцу Кириллу Ахапкину. Герой севастопольской акции разговаривал со мной вживую. Чудо! Вечером я впервые видел Лимонова. На первом ряду шло собрание. Сидел Толя Тишин. Он ритмично раскачивался в такт словам вождя. Единственный позволял себе время от времени вставлять реплики. Временами, услышав что-то важное для себя, впадал в глубокое разумье. Рука нервно оглаживала густую бороду. Меня его поведение возмутило. Когда Эдуарда посадили, Толя стал нашим всем. Он воспитал множество офицеров партии. И как отец и как командир. Потом мы узнали, что Толя дал показания на вождя. Из-за них отчасти Лимонова смогли тогда закрыть. Мы готовы были простить Анатолию и не такое. Эдуард по понятиям имел полное право не прощать ничего. Повторю, имел полное право. Перечитывал недавно Санькию. Заметил, что Матвей, персонаж так похожий на Тишина старшего, не вызывает больше такого уважения, как раньше. Моя ли это беда или Захаровские правки новой редакции романа, не знаю. В 1999 году нацболы в Нижнем уже были. Не было командира. Тогдашний гауляйтер был пассивен, запутавшись в семье. Точнее, сразу в двух своих семьях. Партией он не занимался. Общаться с этими ребятами было одно удовольствие. Я нашел своих. В декабре мы провели первую акцию прямого действия. Несколько человек побили булыжниками витрины Макдональдса. Булыжники были снабжены листовками со слоганом «Америке Гамбургер России Достоевской». Макдональдс оккупировал здание бывшего главного городского книжного магазина. Ночь после акции мы проговорили о смене власти в отделении, о планах. Все были воодушевлены. Была проблема. Никто не хотел становиться главным. Почему-то подразумевалось, что будущий комиссар – не будет участвовать в АПД, акциях прямого действия. В конце концов, в готовое письмо о смене Гауляйтера была вписана фамилия талантливого рок-музыканта Димы Елькина. Я поехал в Москву к Лимонову за вердиктом. К этому моменту в Нижнем нас было пятеро. Так называемые старые партийцы упрекали меня что, будучи достаточно начитанным юношей, я не читал никаких книг вождя. Мне сунули в руки анатомию героя. Книга меня потрясла. Я ехал разговаривать к полубогу. Эдуард Вениаминович высказал некоторое сомнения стоит ли перетряхивать отделение по первой прихоти юнцов, но старым командиром он тоже был недоволен и нашу просьбу удовлетворил. В качестве напутствия он сказал, что мы обязаны понимать степень ответственности, которая ложится теперь на нас. Менять руководителя каждый месяц он не собирается. Будь человеком длинной воли. Я уже выучил это. Через месяц нас было уже 30. В 2000 году каждая следующая наша акция была отмороженней предыдущей. После разгрома приемной СПС я был в Москве. Польстила, когда на вопрос, заданный на собрании Лимонову, о будущем организации, он ответил, посмеиваясь, что если мы будем вести себя, как в Нижнем Новгороде, то он за будущее не ручается. Но мы все же уже грезили о большем. Было абсолютно понятно, что ничем, кроме срока, этого кханалия кончиться не может. Бояться было просто некогда. Мы организовывали концерты, общались везде и со всеми, привлекая все новых сторонников, громили витрины, клеили листовки по ночам, пили Анапу в перерывах, разрисовывали город, читали, вели бесконечные споры о тактике, о будущем. Но по-настоящему мы ждали только возможности проявить себя на большой, федеральной акции. Закономерно я оказался в Латвии. Моя группа выехала поздно. Контора сдала нас с потрохами. В рижских газетах писали накануне. К нам едут известные международные террористы Тишин, Колесников, Шамазов. Это после акции с СПС я известным стал. Все силы местных охранителей были мобилизованы, но мы должны были попытаться. В Латвии поезд Ленинград-Калининград останавливался дважды. Надо было успеть десантироваться после Резекне. Виз и паспортов ни у кого не было. Пустая формальность. Моя группа собралась в тамбуре. Я сорвал стоп-кран, и ребята по очереди стали выпрыгивать почти на полном ходу, не дожидаясь остановки. Я прыгал последним. Ощущение полета было фантастическим. В тюрьме потом долго снилось, что куда-то лечу. Приземлился удачно, но швырнуло в сторону. Сперва врезался в покилометровый запас железнодорожных рельсов, а от него отлетел в канаву. Попытался выбраться, но не смог. Штанина была в крови, бедро раздулось, изнутри выпирала кость. Поезд остановился. По насыпи ко мне подбежали полицаи с фонарями. Было очень обидно. Конец пути наступил слишком рано. До впился, ехал в тамбуре, лежа на носилках. Подвыпившие посетители вагона ресторана, слоняющиеся туда-сюда, то и дело распахивали дверь. Та больно втыкалась в мою лежанку. Пассажиры удивленно спешили дальше. В больнице мне просверлили ногу, поставили на растяжку, и поместили в отдельную палату на шесть коек. Приставили двух полицаев. На операции я потерял больше трех литров крови. Через несколько дней меня на носилках этапировали в тюрьму. Следующие семь месяцев мы ждали суда. Камеры в долговпилском «Белом лебеде» не переполнены. В остальном разницы с российскими тюрьмами никакой. Разве что рыба есть в рационе море рядом. Сидели в основном русские. Латышского в основной своей массе не знали ни заключенные, ни сами тюремщики. Протокол на меня однажды составляли со словарем. Этнические латыши, кстати. Через месяц по Централу, я был в Риге, прошел прогон. Малява, предназначенная всем арестантам, ветеранов Великой Отечественной войны выпускают на подписку. «Я ликовал», Цель была достигнута. Мы ехали привлечь внимание к старикам, которых бросали здесь в тюрьму. Шум удалось поднять не слабый. Вторая цель привлечь внимание к проблемам русскоязычного населения Латвии тоже была достигнута. Это сейчас в России все знают о сегрегации русских в Латвии. Тогда, в 2000-м, никому не было до этого дела. Ветеранов потом по решению суда посадили снова. после тюрьмы Акции уже не так будоражили, воспринимались как монотонная и необходимая работа. Они окончательно стали политическим инструментом. Разведать местность, нарисовать план объекта, проникнуть на него, осуществить поставленные задачи. Если организовываешь сам поставить эти задачи. Все просто, все неимоверно сложно. Общение с ментами после акции «Досадная формальность». Все их прокладки были изучены. Мы знали, план посадок спускается сверху, что в ментовке зря лясы точить. Власти всерьез взялись за нас после Минздрава. Говорят, Путину не понравилась знаменитая фотография с первой полосы известий, на которой был изображен Макс Громов, выкидывавший портрет президента в окно. В 2005 году, Кремль выдумал для себя оранжевую угрозу и стал с ней бороться, а партия взяла курс на сближение с инакомыслящими из других политических лагерей. Украинский опыт потряс тогда всех. Не результат, сам факт революционных преобразований на территории постсоветского пространства. Результат был очевиден. Одни капиталисты погнали других. Потому, наверное, Все последующие Майданы и воспринимались со скепсисом. Прививка против украинского оранжизма была получена что надо. Тем более, что после ельцинской социалистической риторики президент больше стал заигрывать с темами национального величия. Партия в результате стремительно полевела. На Майдане же ливацких лозунгов раз от раза становилось все меньше. Потом стало совсем тяжело. массовые обыски Изъятие компьютеров, телефонов, ОМОН на месте проведения собрания. Какая-то шантропа все норовила прыгнуть на партийцев. Бесконечные суточные административки за малейшее прегрешение. Или вовсе без них под дату. Запрет партии. Даже упоминать о ее существовании теперь можно было, лишь уточняя, что она запрещена. Зачатки несистемная позиция вовсе смыла при первом сигнале тревоги. Власть провела свои выборы без сучка, без задоринки. Мы учредили новую партию, другую Россию. Но те, кому надо, все про нас прекрасно понимали. Спуску нам давать никто не собирался. Проще теперь оказалось раствориться. В девятом году Эдуард придумал гениальную затею. В рамках стратегии 31 мы стали выходить каждое 31 число, требуя свободы собраний. Все разрозненные, разбитые полки оппозиции сплотились тогда вокруг нас. Рядовые партии растворились в общем вареве гражданских активистов. В Нижнем мы тянули несколько лет стратегию. Мы сотрудничали с правозащитниками. У них я очень многому научился, когда несколько лет администрировал деятельность по проектам в области международного уголовного права. Грубо говоря, определенный период мы действовали как самостоятельные политики, сохраняя не всякому зримую внутреннюю структуру. Потом я сам перестал различать, а есть ли она. Мы все понимали про белоленточные волнения с самого начала, но на региональном уровне позволили себе вдоволь играться в эти игры. Мы стали самыми значимыми участниками коалиции в Нижнем Новгороде. Смысла в этом, наверное, не было. Но и в стороне стоять было решительно невозможно. Все еще впереди. Будем работать, будем жить.